Глава 1106 слегка онемела. Черт подери, черт ее дери! С чего она взяла, что он на стадии планеты? Никогда не видел такую ненормальную планету! Клон Чун и цзы улепетывал так, что пятки сверкали. За одно мгновение он отлетел от Ван Буалы на 300 метров. Он даже не пытался хоть как-то сохранить лицо. Словно не он совсем недавно вел себя нагло и сыпал самоуверенными требованиями. Словно кто-то другой ни во что не ставил Ван Объяснялось это очень просто. Клон являлся частью истинной сущности. И если с ним что-то случится, это отразится и на истинной сущности. У клона всё внутри похолодело, шестое чувство било тревогу. Сейчас он проклинал себя за медлительность, как можно быть таким невезучим. Вначале он ощущал себя страшным серым волком, который вломился в дом к маленькой девочке и запер дверь, чтобы не дать ей сбежать. А вот только беззащитная девочка на поверку оказалась крепко сбитым охотником. «Произошла какая-то ошибка! Как так вообще получилось?» Мысленно взвел Чун Идзэ. Теперь он уже жалел, что не пришел сюда лично. Истинная сущность без труда расправилась бы с Ван Була. Клон же обладал лишь 30% ее могущества. Как с таким количеством сил убить человека с такой ненормальной планетой? От бессильной ярости он заскрежетал зубами... Проклянуя, на чем свет стоит свою нанимательницу. Именно она сказала, что он находится всего лишь на стадии планеты. Быстро набрав скорость, он за несколько мгновений успел отлететь на внушительное расстояние. Защитники Дауни чуть не удивились такой резкой перемене. Более того, они предвидели подобную реакцию. Чэнь хань так и вовсе буквально надулся от гордости. «Тебе хватило наглости напасть на папочку?» Почти сплюнул он. «Ты что, головой ударился? Ты разве не знаешь?» «Папочка всегда будет папочкой!» От этих слов Сэхоэн почему-то почувствовал себя не в своей тарелке. Дело было не в Ван Буле, а в презрительном тоне Чиньхане. По его мнению, новенький потерял всякую совесть, никогда не упуская возможности заработать несколько очков. Пристало ли так вести себя практику? Ему, человеку благородному, было противно находиться в обществе таких людей. Фыркнув, Сэхоэн выдал свою самую восторженную улыбку, А потом почтительно поклонился Ван Боле и во все горло прокричал. «Поздравляю дядюшку-наставника с очередным достижением. Бесконечный даодамен ждет сильная встряска. Хаян благодарит судьбу за то, что она свела нас вместе. Мне крупно повезло встретить тебя. Дядюшка-наставник, позволь мне до конца дней путешествовать вместе с тобой и внимать твоим наставлениям!» Услышав пламенную речь сахаяна, Чэнь Хань напрягся и холодно покосился на него. Ему этот парень казался совершенно отвратительным. Они были одного пола, но чтобы так расшаркиваться перед его папочкой, мотивы этого парня явно были нечисты. Холодно фыркнув, он решил продолжить восхваление ванбула, но тут клон Чуны цы уже почти скрывшись из виду, внезапно с грохотом налетел на невидимую стену. Звук удара разошелся по звездному небу вместе с едва видимой рябью. Чундзе хотелось заплакать, но слез не было. У него кружилась голова. Перед глазами слегка плыло, он смотрелся в пустое пространство перед собой, но ничего не увидел. А вот божественным сознанием ему удалось разглядеть пурпурный барьер. Печать не позволяла карме просочиться наружу, а также изолировала эту часть космоса от остального звездного неба. По плану, этот барьер должен был не дать ван Балла сбежать и не позволить патриарху бушующее племя узнать о нападении на его ученика. Этот же барьер стал клеткой для Чун Идзе. Для снятия печати требовалось время. Очевидно, заказчица не ожидала, что так все обернется, поэтому барьера остался на месте. Клон Чуна Дзы хотелось ругнуться. Ван Боле, показав все свои планеты, с интересом посмотрел на застывшего нападавшего. Закрыл дверь, а про ключ забыл? неграммо поинтересовался он. Клон Чуны Дзы поежился и медленно обернулся. Из-за планеты он видел лишь смутное очертание Ван Боле. Пару вдохов спустя его глаза внезапно ярко засияли. Пару мгновений назад он в панике пытался сбежать, но сейчас он снова преобразился. Теперь он напоминал острый меч, готовый в любой момент поразить цель. Из его тела послушался рокот, да и сам он вспыхнул жаждой битвы. Защитники о Стадии Вечной Звезды резко поменялись в лице. Клон Чун -э больше не вел себя надменно или нагло, больше не пытался сбежать. Он был предельно спокоен. Его окутала аура, присущая исключительно сильнейшим мира сего. Почти касаясь спины барьера, он посмотрел в сторону планеты Ван Бууле. «Я был небрежен. Ван Бууле, я бы хотел уйти. Больше я не собираюсь связываться с тобой. Не усложняй всё!» С изменением ауры и тембра голоса остальные почувствовали, что не стоит провоцировать Чун Идзе. Защитники Дао с тревогой посмотрели на планеты Иван Бууле. Ван Ванбола молча поднял правую руку и резко толкнул пространство в направлении клона Чун Идзе. Его планета слегка задрожала и засияла. Ее свет принял форму огромной иллюзорной ладони. Девять квази -дау планет тоже вспыхнули. Их свет валился в иллюзорную ладонь, став пятью пальцами. Ладонь, способная сотрясти само небо, несла в себе силу магического и естественных законов. Когда она обрушилась на Чун тот выгнал бровь и рванул в сторону, и снова его выражение лица изменилось. Невозмутимая маска дала трещину, теперь он снова держался уверенно, Прищуренные глаза опасно и даже свирепо поблескивали. «Интересно. Мне действительно не стоило присылать клона лишь с крохотной частью моей силы. Ты достоин того, чтобы по твою душу явилась истинная сущность. Ты уверен, что хочешь драться со мной до последней капли крови?» Чунэцзы покрепче стиснул рукоять меча. Его глаза горели пугающей жаждой битвы. Иллюзорная ладонь приближалась к Чунэцзы. Тот резко вскинул меч и с приглушенным рычанием рубанул наискось. Его звезда слилась мечом, а потом клинок в окружении ужасающей ауры столкнулся с ладонью. Звука столкновения не было. Поразительный цимича расставил в ладони, словно кусочек льда в воде. «Это все? Ван был разочарованно посмотрел на Чун Цзы, Аура последнего вновь изменилась. Ему удалось выдавить из себя кривую улыбку. «Сабрадос, Ван! Это какое-то недоразумение. как Как-то неуклюже попытался оправдаться он. Не успел он закончить слово недоразумение, как Ван Буэлэ покачал головой. Иллюзорная ладонь с рокотом двинулась дальше. Он не стал давать Чун Идзэ ни единого шанса. Невзирая на попытки клона к сопротивлению, в следующий миг ладонь схватила клона. Без малейших колебаний он жал пальцы, чему вторила иллюзорная рука. Чун Идзэ не успел даже закричать, огромные пальцы раздавили его. Когда Ван Буэлэ разжал пальцы... Сгусток дыма в руки, руке тут же рассеялся. Слишком слабый. Ван Буэлэ слегка покачал головой, остальные, наоборот, пораженно уставились на него. Однако он даже не обратил на это внимания. Ван Буэлэ с разочарованным видом опустил руку и слегка потряс кистью. Рука немного онемела и слегка поболевала. Тем не менее, Ван Буэлэ не показал этого, ибо после планеты Фатум ему понравился примерный образ несравненного всемогущего эксперта. К сожалению, здесь было слишком мало свидетелей, однако он решил и дальше вести себя подобным образом, поэтому совершенно спокойно отозвал планеты, вернулся на корабль и флегматично дал приказ. В путь!